Ведь и древнейший пищий материал, папирус, весьма близок к осокам. Папирус разводили в Древнем Египте ради длинных стеблей, с них-то издирали тонкую кожицу, которую мело склеивали в листы. Свитки папируса, названные по имени растений, из которого делались, и поныне, через сорок столетий, хранят священные тексты, что и говорит прочный материал. Из всех осок, самый распространенный у нас осока острая, караксакута. С собой эта трава невысока, с локоть, преобладает на мелко осоковых материковых лугах. По составу питательных элементов, острая осока мало отличается от средней злаковой травосмеси. Вместе с ситниками, камышом и белоусом, входит важным компонентом в так называемое кислое сено. Убирает до цветения. Как и у других осок, цветки ее на концах стеблей собраны в колоски, а колоски в метелке. Опыляется ветром, реже насекомыми. Плод – сухой орешек. Весьма распространена в лесной зоне и осока стройная, гросились Именно эта осока образует крупные травостои по влажным поймам, топям и травянистым болотам. Плотные дерновины и кочки, остроосочников там видны повсюду. Осока стройная, растение ярко-зеленое, корневище у него длинные, ползучие. Стебли стоят прямо высотой до полутора метров, и толщиной в мизинец. Формы они трехгранные, каждая грань режется шероховатой плоскостью. Листьев много. В метелке от 4 до 10 колосков. Верхние колоски тычиночные, окраска они буроватые, песечные колоски черные. Кроме небольших кормовых достоинств, острые обладают волокнистостью. Осока парвская, бешеная трава. Это единственный ядовитый вид осоки. но ядовита парвская сока не сама по себе, а потому что на ней паразитирует особый грибок, особенно опасна для телята лошадей, потому что скоты не заходят заросли бешеной травы, представляет интерес лишь для фармацевтов, ценящих содержащиеся в ней алкалоиды. В парвской осоке обнаружен алкалоид бревеколлин, применяемый в гинекологической практике. Из-за лекарственных свойств эту осоку даже возделывают в подходящих условиях, распространена преимущественно в Закавказе. Ковыль Богатырская степь Повсюду, куда достать глазом, вздымаются и падают зеленые волны высокотравья, седыми гребнями цветущих ковылей. В старь стародавнюю По никем не на земле разгуливали стада туров, мчались табуны диких лошадей. Изряд наводилось тут красного зверя, Лисица, а также волков, медведей, Несметно плодило зайцев-русаков, тушканчиков и сурков-байбаков, А что за диковинные птицы оживляли степное приволье? Дров и дудаки, пугливые стрепеты, в поднебесье кружили коршины. Богатырская степь широко отражена в древнерусском эпосе. Но прошли былинные времена, исчезла и первозданная степь. Тучные ковыльные черноземы люди переделали на пашни, а там, где гнулись травы, из края в край протянулись хлебные нивы. Но из-за века непрестанных крестьянских трудов полностью степь не вытеснена, сохранились нетронутые участки заповедных земель. Есть они в нового. нова и в Стрелецкой степи. Обширной целиной простираются ковыльники в Казахстане, Башкирии, а также на юге Омской области. Основа травостоя этих степей по-старому зиждется на ковылях и типчаке, боросчатой овсянице. Потому что и ковыль, и типчак великолепно приспособлены к сухим, никогда не паханным или залежным землям, будь то черноземы, красноземы, а то и суписи. Где бы ни рос ковыль, он не изнурит почву, а укрепит и обогатит ее. Ковылей в мире насчитывают свыше трехсот видов. Распространены они в тропических, субтропических и умеренных поясах обоих полушарий. Прерии, помпасы, степи – вот их исконные места обитания. Попадаются они еще на степненных лугах, суходолах и скалах. В пределах территории нашей страны. Найдено и описано 80 видов. Из них самый распространенный, самый ценный в хозяйственном отношении ковыль-лессинга стипа Лессингиана.